Екатерина Серебрякова. Забытый брак. Пролог. — Я бы так хотел сделать себя счастливой, — прошептал мужчина мне на ухо. — Я и так сейчас очень счастлива. Разве ты нет? — Я счастлив так, как никогда не был счастлив. Хочу ощущать это сегодня, завтра, через пять лет, всегда. Прохладный ветер с воды откинул прядь волос с моего лица, По привычке я заправила непослушный локон за ухо и улыбнулась от собственных ощущений. Был глубокий вечер, точнее говоря, ранняя ночь. Мы вдвоем сидели на берегу пруда и говорили о сущей ерунде, но и впрямь ощущали себя самыми счастливыми на всем свете. Разве можно быть счастливой рядом с человеком, которого знаешь всего сутки? Оказывается, можно. «Никто не знает, что будет с нами завтра, да даже через час. Нет смысла загадывать на целую жизнь вперед», — философски изрекла я. «А я загадаю, и ты меня не остановишь. Смотри, звезда падает!» Я подняла взгляд на небосвод, где и впрямь пролетало малюсенькое небесное тело, оставляя за собой белопыльный хвост. «Теперь точно сбудется». «Зачем тебе это? Мы ведь не знакомы даже». Я знаю то, что мне нужно. Я влюблён и обещаю, что сделаю тебя счастливой, чего бы мне это ни стоило. Не обманешь? Не обману. Мужчина качнул головой и пришёлся к моим губам с нежным чувственным поцелуем. И могли ли мы предположить, что через сутки станем мужем и женой, а ещё через месяц получим бумагу о разводе? Вряд ли. Мы не могли предвидеть и то, при каких обстоятельствах встретимся спустя многие годы, и что нас по-прежнему прочной связью будет держать рядом друг с другом эта волшебная ночь.